Глава 15. О том, как мало надо для счастья. Это было самое настоящее народное гуляние. Теперь я знаю, как оно выглядит в реальности. На полном серьезе народное. Потому что собрались все зеленухи полным составом. Когда воробьевские усели в свои автобусы и отчалили, председатель велел накрывать столы. Думал, прикалывается, мало ли? От радости и не такой, скажешь. Заведения общепита в деревне не имеется. Где и что можно накрыть, непонятно. Но нет, все было очень даже серьезно. Местные тут же послушно бросились сооружать место для торжества. Буквально через час мы уже сидели прямо в школьном дворе за импровизированными столами, на которые народ тащил все, что было дома. Кто во что гораздо имелось и мясо, и курица запеченная, и соленья, и домашние колбаса, и свежие овощи, и даже один торт «Наполеон» домашнего же приготовления. Во главе торжественного банкета я, Матвей Егорыч, Федька, Андрюха и бедный Геннадий. Как он-то оказался рядом, я вообще не понял. По официальной версии, Генка с с деревенскими на одном поле, по большому счету, не пошел бы присаживаться. А тут устроился с краешку, сидит, в себя приходит. Но это все было потом. Сначала приключилось звездное появление Лютика. Как оказалось, Федька исчез именно по этой причине. Не смылся, как я подумал, а принял эстафету по спасению чести и достоинства родного села. Вернее, сначала он побежал в школу к деду Моте. Тот, выслушав отчет о сложной ситуации, подумал буквально минуту, а потом положил руку Федору на плечо, посмотрел проникновенным взглядом и сказал, что вся надежда только на него. «Непреодолимые обстоятельства нужны? Так и хорошо. Этого добра в зеленухах, как грязи, будут. Вон, есть одно готовое». Его только надо привести в нужное место. Просто идея пролютика осенила Матвея Егорыча сразу, потому как умом он обладает недюжим с рождения. Так выглядело все по версии деда Моти. Начиная с фразы, где Федька побежал в школу, он перебил отелло и начал рассказывать сам. Особенно Матвей Егорыч сделал акцент на уме. Мало вот сомневались некоторые. А очень зря. Фёдор, получив от деда Моти приказ, схватил велик, даже непонятно чей, и бросился выполнять задание. Железный конь, как по заказу, стоял возле школьного забора. Наверное, приехал кто-то с другого конца села. Разбираться, кому принадлежит транспортное средство, не было ни времени, ни желания. Короче, Отелло свою функцию выполнил. Быка дважды подгонять не надо. Свобода, похоже, пришлась ему по душе еще в прошлый раз. Рванул, только пыль из-под копыт. Единственное, что требовалось от Федора, направлять подопечного в нужную сторону. После того, как Лютик появился на поле, все споры, ругань и выяснение, кто же прав, закончились моментально. Народ бросился в рассыпную. Горячий нрав Лютика – дело в зеленухах известное. Желающих лишний раз проверить на себе достоверность его репутации не нашлось. Не бежала только та самая бабуля, чьи панталоны временно взяла в аренду одна из чирлидерш. Внучка, так понимаю. Никитишна уходила с поля достойно, высоко подняв голову, сказала хрен там всем врагам, даже рогатам. С роду ни от кого не бегала и бегать не собирается. Но, что любопытно, Бык в ее сторону даже не дернулся. Наверное, было неинтересно гонять цель, которая откровенно плевала на его репутацию. А вот с остальными наразвлекался Лютик от души. Тем более, когда половина бежала не просто молча, а с громкими криками и матом. По раковому стечению обстоятельств почти вся эта половина оказались Воробьевскими. Генка, как и Никитишна, тоже не бежал. паники не поддался, но по другой причине. Просто не мог, чисто физически. Он забрался под одну из лавочек и сидел там, пока мы его не вытащили. Даже успел придремать, между прочим. Когда все угомонились и зоотехник забрал Лютика обратно, состоялось большое совещание. «Ясен пень». Про второй тайм уже никто не вспоминал. Первого хватило за глаза. Но по факту признавать проигрыш Дмитрий Алексеевич тоже отказывался. После сложных переговоров, в которых приняли участие Лиходеев, председатель Зеленух, Геннадий и еще чертова куча людей, высказывающих свое мнение, судья все-таки принял решение провести переигровку через год. Мол, с одной стороны, да, Местная команда играла, скажем прямо, в сложных условиях. Это надо учитывать по-любому. Мяч в воротах тоже был. Все его видели собственными глазами. Странно данный факт не признавать. Но при этом второго тайма не случилось. А данный нюанс значительно меняет ход всей истории. Николай Николаевич, вдохновленный и окрыленный, попытался предложить провести еще один этап игры прямо сейчас. Не иначе, как на радостях у председателя все-таки поехала крыша. Ему Матвей Егорыч так и сказал, молочнись, Коля. У нас нет еще одной команды поддержки, и быков тоже не целое стадо. Да и не получится произвести взрывной эффект дважды. Какой к чертовой матери второй тайм? Захотел проигрыш получить. Геннадий деда Мотю поддержал, только чуть более культурными словами. В общем, по итогу, все остались при своих интересах. Относительно, конечно, но хоть что-то. А еще ко мне подошла Светланочка Сергеевна. Она сначала вроде открыла рот, собираясь высказать все, что думает о случившемся, но потом закрыла. Помолчала буквально минуту, поднесла указательный палец к губам, опять помолчала, а потом все же высказалась. «Оригинально!» И ушла. Серьезно. Больше никаких комментариев. Я остался стоять рядом со школьным полем, изумленный ее поведением. То ли поругала, то ли похвалила. Так и не понял ни черта. Ну, а потом началась подготовка народного праздника в Зеленухах. Николаевич, конечно, убивался. Мол, могли бы и победу получить. Но, наверное, он единственный не понимал или отказывался понимать, как фантастически нам повезло. Пока шла вся эта суета, я успел в толпе разыскать отца и перекинуться с ним парой слов. Подсказал, как ему остаться в Зеленухах сейчас, чтобы пообщаться с Алочкой а не уезжать со своими. Второго шанса может и не быть. Нужно лишь намекнуть Лиходееву, мол, есть возможность затесаться в ряды врага на время, послушать, что говорят. Какие планы строят? Опять же, сейчас подопьют, языки развяжутся. Дмитрий Алексеевич инициативу подопечного поддержал. Покоя ему не было от мысли, что Николаевич остался при должности. Серега, который моего совета послушался, теперь сидел за столом в самом конце. Рядом с ним пристроилась Аллочка. По сути, тоже с моей подачи. После разговора с отцом я разыскал и ее. Она была сильно расстроена тем, что Андрюха вообще не обращал внимания на присутствие бывшей пассии. Тут я тоже дал очень умный совет. Предложил вызвать ревность, убраться. А лучше всего для этого подойдет? Да вот, Серега и подойдет. Местных нельзя. Переросток по-любому узнает, что это показуха. А вот Серега самое то. И парень приличный. «Ничего лишнего не возомнит себе». Короче, с трудом, но я добился того, что они хотя бы стали общаться. Уже что-то. Сидели рядышком. Отец пытался ухаживать, но очень не смело. Глядя на все это безобразие, я решил, раз с матчем, наконец, вопрос решился, можно теперь заняться по-настоящему важными делами, например, отцом. Походу, мне предстоит рассказывать ему про пестики и тычинки. Ждать, пока по велению судьбы он станет решительно малым – дело опасное. Вообще ни черта может не произойти. Еще одной проблемой оказался тот самый журналист из местной газеты. Тут и Лиходеев, и Николаевич были удивительно солидарны. Статья появиться не должна. Все, конечно, хорошо. Но одна фотография Чирлидерш в панталонах обойдется им очень дорого. Про остальное можно вообще не вспоминать. Это же полное отсутствие морали и несоблюдение заветов Ильича. Про Ильича загнул дед Мотя. Мы немного подвисли от такого сравнения. Андрюха даже пытался робко поспорить, что панталоны не могут иметь отношение к Ильичу и его заветам вообще в принципе. На что получил... От Матвея Егорыча под затыльник и совет заткнуться. Мол, ему, человеку солидному, даже пожилому, точно лучше видать, как Ильич относился к панталонам. Но в одном все сошлись однозначно. Журналист должен покинуть зеленухи без опасного материала. Естественно, папарацци тут же забыли взять с собой Воробьевские. А значит, раз уж так вышло... Он был приглашен за стол. Буквально через минуту рядом нарисовался дед Мотя и бутыль самогона. Где-то через полчаса я подошел ближе к этой парочке. Было интересно, что там столь вдохновенно вещает дед. Ну, значит, слушай, было это в году сорок м или сорок втором. Матвей Егорович закатил глаза и принялся загинать пальцы. Что он там считал, непонятно. Рядом сидел уже готовый в хлам журналист и мутным взглядом смотрел на рассказчика. «Ты записуй, записуй, сынок!» Матвей Егорыч прекратил просчитывать года и подстучал указательным пальцем по блокноту, который за каким-то чертом лежал перед бедолагой. Видимо, он на самом деле планировал писать вслед за Матвеем Егорычем. Правда, ручка отсутствовала, и карандаша не было. Может, кровью, хрен его знает, этих журналистов не поймешь. Расскажу тебе историю, станешь главным в своей газете потом, как опубликуешь. информация это секретная. Ну и вот, я как раз капитаном подводной лодки тогда был. Понял? Бороздел моря и океаны, бил врага. «Вы на подлодке плавали?» Поразился нетрезвый Андрюха, сидевший рядом. Он подпирал голову кулаком и очень внимательно слушал рассказ Матвея Егорыча. Или тупо спал с открытыми глазами, что более вероятно. Просто дед Мотя начинал предложение тихим голосом, а потом почему-то повышал громкость, наверное, для экспрессии. И вот когда интонация шла вверх, братец вздрагивал, Хлопал глазами, соображая, где он есть и что вообще происходит. В первую очередь из-за прошлой бессонной ночи. Ну, и алкоголь тоже, конечно, повлиял. Плавает говно в проруби. Корабли и подводные лодки ходят. Понял? Слушай и не перебивай, а то я запутаюсь в фактах. Ты вообще шел бы вон к ребятам. Видишь молодежь отдельно? Дай помочь человеку. «Мне?» – удивился журналист, и даже указал на свою грудь. «А кому же еще? Помогаю подняться до заслуженных высот. Все для людей, все для людей. Вот такой я хороший человек. Так...» Значит, дело было аккурат в конце июня, как сейчас. Море теплое. Собрался я на боевое задание. Командир так и сказал мне. Матвей, нужно срочно доставить секретный пакет. А кого я, окромя тебя, могу послать? Ты же у нас самый ас. Уважали меня? Да. Заправляют, значит, полный бак бензина. Вручает командир мне этот пакет и говорит, плыви, мой сокол. Дед Моти сделал многозначительную паузу и посмотрел в небо, как будто высматривает там сокола. Журналисты Андрюха тоже посмотрели, но так ни черта не увидели, а еще не поняли, почему сокол должен плыть. Теоретически сокол – это птица, и он летает. Но в данном факте ни Андрюха, ни журналист уже уверенные не были. Поэтому снова уставились на Матвея Егорыча. «Значит так», – продолжил дед, – «еду я через лес». А темень такая, что ни черта не видно. На подлодке через лес? Удивился журналист. Причем тут подлодка? Удивился в свою очередь дед Моти. Но вы сказали, заправляют, значит полный бак бензина. Вручает командир мне этот пакет и говорит: "Плыви, мой сокол". А, пфф, ты! Я же говорил, запутаете. То была другая история про лес. Я ее вам потом расскажу. Сажусь я в подлодку, Секретный пакет за пазуху, Включаю зажигание И, значится, поплыл. А дело было ночью. Тоже, между прочим, ни черта не видно. Тем более в воде. Сам понимаешь. Море, оно хоть и не река, А все же муть разные плавает. Не плавает, а ходит. Тут же вскинулся Андрюха. Слушай, «Ходишь ты, сам знаешь куда. А если сейчас не замолчишь, вообще будешь ходить под себя. Дай рассказать человеку героическую историю». Дед Мотя кулаком погрозил братцу, а потом продолжил. «Пришлось, товарищ газетчик, плыть по звездам. На большую медведицу взял ориентир. Ты ж не думай, будто на подлодке дураки служат. Наоборот. Вот я насчет звезд и сообразил». Фары-то включать нельзя, немцы заметят. А пакет, хочу сказать, нужно было доставить за линию фронта. Нашим разведчикам, которые работали в тылу врага, через море, опять удивился журналист, но если есть тыл на суше, то на море он есть тем более, понял? Закон физики. Плыву я, значит, смотрю, наверху немецкий корабль. А внизу вижу, как немецкая подлодка тоже идет. И главное, в окошко видно, фашисты, значит, ходят и разговаривают промеж собой. Дай, думаю, пошучу над ними. Да ты выпей еще, милок, история волнительная, на слезу потяни. Матвей Егорыч плеснул журналисту почти полный стакан. Тот на автомате закинул его в себя. В этот момент... Спящий Андрюха вдруг медленно повел рукой в сторону папарацци, и со стола куда-то пропал его фотоаппарат, стоявший рядом. Потом братец поднял голову и подмигнул мне одним глазом.